Глава вторая. В лунном свете лицо Остапа выглядело мертвенно-бледным. Но я-то догадывался, что этот крысеныш выжил. Да и как могло быть иначе, с его-то доминантами? Правда, во время нашей последней встречи я смотрел на него снизу вверх, теперь же все переменилось. Остап был на две головы ниже меня. Это показалось забавным, и я не сдержал улыбки. «Отец?» — усмехнулся я, понимая, что кровного родства со стапом у меня нет, иначе бы родная кровь подсветила его силуэт алым. «Не понимаю, о ком ты?» «Тебе и не нужно понимать. Просто следуй за мной. Профессор хочет изучить твою способность изменять ДНК других людей», — с угрозой в голосе проговорил парень. «Профессор? Вот как!» Я покачал головой и тяжело вздохнул. Знал же, что рано или поздно появятся люди, желающие превратить меня в подопытную крысу. Только у меня нет желания страдать на благо науки. «Михаил, ты можешь стать ключом к возрождению рода Архаровых. Не сопротивляйся, а просто иди за мной. Профессор не причинит тебе зла. Я обещаю!» — сказал Остап, пытаясь запихнуть в эти слова всю искренность, на которую был способен. «Ты обещаешь?» — усмехнулся я. «С какой стати я должен тебе верить? Бьюсь об заклад, ты не просто так оказался в академии. Дай-ка угадаю, тебя туда поместили по заданию профессора или же ты шпионил для моего отца?» На долю секунды на лице Остапа промелькнула эмоция. Что это? Стыд или злость? Я не до конца разобрал, но понятно одно — я попал в точку. Как и тебя, меня отправили в академию для того, чтобы сделать рот Архаровых великим. О, вот как! Понятно, понятно. Кивнув, я сложил руки на груди. «Тогда присоединяйся ко мне». Завтра я стану новым главой рода, и ты можешь помочь мне сделать род Архаровых великим. Если профессор решит оказать мне посильную помощь, то я буду только рад. Занятное предложение, — улыбнулся Остап. Что ж, я согласен. Но сперва идем со мной. Нужно переговорить с профессором. Уверен, он с радостью присоединится к тебе. Ха -ха -ха -ха. За дурака меня держишь. Не сдержавшись, расхохотался я. Если вы и правда хотите помочь, перебирайтесь в Кунгур. Обеспечу вам жилье, финансирование, построим лабораторию. «Издеваешься?» — прорычал Остап, поняв, что я не иду на поводу его уговоров. «А чего же?» — хмыкнул я. «Я делаю вам встречное предложение, а принимать его или нет — дело ваше». довольно трёпа. Зло отчеканил Остап. «Либо ты идешь со мной добровольно, либо я применю силу». Остап зыркнул на меня из-под лобья. Подул ледяной ветер, растрепав мои волосы. Несмотря на холод, я всеми фибрами души чувствовал, что обстановка накаляется, и Остап просто так не уйдет. «Видишь ли, я прямо сейчас занимаюсь возрождением рода». «Если ты не заметил, мы зачистили кунгуры вскоре Юрий передаст мне бразды правления рода архаровых А когда это случится...» «Что за вздор? Пятилетка спасет род? Ты сам-то в это веришь?» — презрительно фыркнул Остап и закатал рукава. Только сейчас я обратил внимание, что он стоит на морозе в одной тонкой льняной рубашке, и, судя по всему, Остапу совершенно не холодно. «Верю, не верю, какая разница? Главное, что люди верят в меня. Этого достаточно, чтобы все изменить». «Какая глупость!» — хмыкнул Остап. «Константин Игоревич не смог противостоять императору, а ты и подавно провалишься. Идем со мной. Имея доступ к твоей ДНК, Преображенский создаст армию, способную освободить Константина Игоревича. А когда он окажется на свободе, мы сомнем императора». С фанатичным блеском в глазах заявил парень и в следующую секунду оказался рядом со мной. Его пальцы мёртвой хваткой вцепились в мою руку. Довольно неприятное ощущение. «Выходит, я был прав. Отец до сих пор жив», — улыбнулся я. «Разумеется, жив. Именно поэтому мы должны спешить». Остап дёрнул меня на себя, но я не сдвинулся с места. «Понятно». «По-хорошему, значит, ты не пойдешь!» Прошипел он, и прежде чем я успел что-то ответить, нанес мне сокрушительный удар под дых. Хэкнув, я выдохнул весь воздух из легких и согнулся в три погибели. Остап занес руку, чтобы ударить меня по затылку, но слегка не успел. Я подался вперед и резко распрямился. Затылок врезался в нос парня, отчего тот отшатнулся назад и провел рукой по носу, из которого хлынула кровь. «А ты стал сильнее!» — улыбнулся Остап и потянулся к Манне. «Удивительный он, ублюдок!» «Почему ублюдок?» «Да потому что Остап решил отрубить мне ноги, а после доставить...» «А куда он собирался меня доставить?» «К какому-то Преображенскому». Кажется, его Остап и называл отцом. Как бы там ни было, Остап за долю секунды сформировал серп ветра и запустил им в меня. Вышло замечательно. Лезвие горизонтально разрубило правую ногу выше колена. Хлынула кровь, и... Мой противник опешил от того, что я не упал. Более того, постояв пару секунд, я шагнул вперед. Да, кость срослась не до конца, но мой вес выдерживало с лихвой. Хвала химерической регенерации. «Как ты!» — прошептал Остап за долю секунды до того, как на него набросились тени. О, да! На крыше было полным-полно мест, в которых прятались черные сгустки, подвластные моей воле. И прямо сейчас тени, свернувшиеся в тугие канаты, захлестнули руки и ноги парня, а вместе с этим и его шею. «Да, как-то встреча после долгой разлуки не задалась. Я надеялся, что мы всплакнем, вспомним былые деньки, поговорим по душам и найдем общий язык. Но, видать, зря я на это рассчитывал», — огорченно проговорил я, подойдя ближе к остапу. Парень висел в метре над землей. Руки и ноги растянуты в разные стороны, скрежещет зубами, рычит, пуская пену. По подбородку струится кровь, текущая из носа. а в глазах Нечто, что я назвал бы фанатизмом. Такой же взгляд я видел у фанатиков пепельного культа в Дриморе. Они верили, что в наш мир можно призвать Бога, который наведет порядок и одарит каждого верующего безграничной благодатью. А что на деле? Эти полудурки принесли в жертву десятки миллионов человек. Более того, ритуал призыва оказался успешен. Правда, они призвали не бога, а древнего леча, запечатанного в изолированном пласте реальности. Стоит ли говорить о том, что весь пепельный культ обратился нежитью? Да, времечко было паршивое, и сил на то, чтобы перебить эту нечисть, я потратил массу. Вот и сейчас я смотрю в глаза Астапа и не вижу в них разума. Вижу только... Остап расплылся в хищной улыбке и щелкнул пальцами. Слева и справа от меня материализовались два огненных элементаля. Один из элементалей обладал поистине выдающимися формами. Округлая попа, увесистая грудь, смазливая мордашка. Огнев был бы в восторге, правда, характер вздорный. Элементали тут же бросились в атаку. По их движениям было заметно, что они не пытаются меня убить, лишь покалечить. Элементали атаковали руки, ноги, при этом дальнобойные атаки не использовали вовсе. Видимо, Остап надеялся, что они сумеют сбить мою концентрацию, позволив своему хозяину вырваться на свободу. Но... «Вот же гад! Вырвался!» Пока я уворачивался от десятков ударов, сыплющихся на меня со всех сторон, Остап использовал магию ветра и рассек теневые путы. Парень рухнул на бетонную крышу и шумно задышал. Видать, я немного перестарался и слегка придушил его. Ну и ладно, может, хоть так он поумерит свой пыл. «Михаил, даю тебе последний шанс пойти со мной по-хорошему, иначе...» Договорить он не успел. Игра с элементалями мне наскучила, и я использовал доминанту поглощения пламени. За долю секунды с элементалей слетело все огненное убранство, оставив лишь два тонких угольно-черных тела. Да и они через мгновение осыпались прахом. «Нет, Остапка, это ты пойдешь со мной и все мне расскажешь о своем папаше!» Хищно улыбнулся я и потянулся к магии Земли. Бетон, на который опирался Остап, пошел рябью, и руки парня тут же утонули в серой жиже, после чего бетон обрел свою былую прочность. «Ты все равно пойдешь со мной!» — срывая глотку, закричал Остап. «А вот это ты зря! Такими воплями чего доброго разбудишь Гаврилова, а он из тебя с радостью всю дурь выбьет!» — сказал я, покачав головой, и направился к мальчишке, которого совсем недавно считал другом. «Ты пожалеешь!» — прошипел Остап, силясь вырваться. «Я? Пожалею?» «Остап, у тебя нет козырей в рукаве. Полагаю, что именно профессор Преображенский одарил тебя доминантами альпинизма, эмпатии, эластичных связок, психологической адаптации, абсолютной памяти, магии воздуха, доминантой «Чистый лист» — судя по всему, именно благодаря ей ты и воскрес, магии призыва, а также доминантой «Жнец душ», «Если честно, то я до сих пор не понимаю, почему ты не призвал десятки тварей, души которых ты поглотил с помощью жнеца. Хотел оставить этот козырь в рукаве, но, видимо...» Остап в очередной раз не смог закончить фразу. За моей спиной громыхнула дверь, заставив обернуться. «Мишка, какого хрена тут...» Начал было выскочивший на крышу Серый и осёкся. Вместе с Серым на крышу выбежал и Артем. «О! Остап?» — неверяще спросил Артем, приоткрыв рот от удивления. «Рад встрече, ваше благородие!» — ухмыльнулся Остап, а в следующее мгновение вокруг нас стали появляться фиолетово-черные пространственные дыры, из которых полезли разнообразные твари. У всех без исключения существ была антрацитово-черная кожа. Они не издавали звуков, лишь двигались, падали на крышу, трясли головами и зыркали на нас, скаля пасти. «Остап! Я думал, ты мертв!» — выкрикнул Артем, не обращая внимания на происходящее вокруг. «Мертв?» — усмехнулся Остап. «Ну, можно и так сказать. Через шесть лет и двести двадцать семь дней я и правда буду мертв, если не подохну раньше». Голос как будто он испытывал ни с чем не сравнимую боль. В следующую секунду с лица парня пропали все эмоции, и он сухо сказал. «Взять их!» Четыре десятка тварей молниеносно выполнили приказ и бросились в атаку. Черные, поблескивающие в лунном свете зубы, клацнули, пытаясь перекусить мою берцовую кость. Я оказался быстрее. Резко поднял ногу и опустил ее со всей силы на череп твари. С хрустом голова Вервольфа лопнула, разметав по крыше зловонное фиолетовое месиво. Слева от меня пронеслась волна пламени, объяв сразу десяток тварей. Пара гарпий, неистово лупя крыльями, помчались прочь, озаряя ночь огненными всполохами. Серый призвал топор и кромсал черных существ, словно мясник на бойне. Одним словом, рубилово происходило знатное. Зазевавшись на долю секунды, я едва не стал калекой. С небес на меня обрушился птерос. Незатейливо, грубо, прямолинейно. Он рухнул сверху, пытаясь придавить, а вместе с этим переломать мне кости. Уйдя в перекат, я позволил птичке на всем ходу врезаться в бетонную крышу. Удар вышел такой силы, что клюв твари проломил бетон, а сам птерос погиб, возможно, от сотрясения мозга. Конечно, если у него был этот самый мозг. Я почувствовал мощные всплески манны. Бурной волной они накатывали на меня, обдавая лицо сильными порывами ветра. Взгляд моментально зацепился за Остапа. Ветряными лезвиями он пытался прорубить бетон, чтобы освободить свои руки. Мелкая крошка летела во все стороны. Остап даже не планировал экономить манну. Щедро тратил ее без остатка. С хрустом он выдернул правую руку из бетона. Как будто я дам тебе сбежать, оскалился я и рванул к остапу, уворачиваясь от острых клыков призванных тварей. Удар на отмышь. Вервольф отлетает к краю площадки. Его задница рухнула в пропасть, а острые когти передних лап стали беспомощно царапать крышу, пытаясь удержать псинку от падения. Слева в мою сторону метнулась гарпия, выставив перед собой две куриные лапы. Долететь она так и не сумела. Молния сорвалась с моих пальцев, превратив птичку в жаркое. Шаг еще один. На лице Остапа проступило изумление, смешанное со злостью. Протянув руку, я схватил его за предплечье и краем глаза заметил, что в воздухе формируется два ветряных клинка. Воздушные завихрения засвистели со страшной силой, готовясь в любое мгновение сорваться с места. Вот же морока. Было бы намного проще убить Остапа. Но я не хочу этого делать. Мысленно отдал приказ Ут активировать модификатор похитителя. В следующее мгновение все пошло совсем не по плану. Я был уверен, что ветряные лезвия атакуют меня, стараясь отрубить руки или ноги, но они молниеносно устремились к Остапу. Первое лезвие отсекло правую руку парня по локоть, второе же лезвие срезало левую кисть. Я изумленно уставился на правую руку Остапа, которую продолжил держать. Вот же сумасшедший ублюдок! Хотя чего я удивляюсь? Видимо, у него имеется доминанта, позволяющая отрастить новые конечности, раз он ими так разбрасывается. Остап скорчился от боли и поднялся на ноги. Из-за брубков хлистала кровь, заливая серую бетонную крышу. Остап потянулся к манне, и ничего не произошло. На его лице возникло удивление, которое через мгновение исчезло. «Я тебя недооценил!» — буркнул парень и спрыгнул с крыши. «Остап!» Заорал за моей спиной Артем и побежал за ним, пытаясь спасти от неминуемой гибели. Вот только Остап и не думал умирать. Извернувшись, он оттолкнулся от края стены, пролетел пять метров и влетел в разбитое окно соседней многоэтажки. Тут же призванные им твари исчезли, будто их никогда и не было. Поскольку мы вели себя довольно шумно, на крышу выскочил Барбоскин вместе с парой гвардейцев. «Ваше благородие, что произошло?» — встревоженно спросил он. «Ничего, просто тренировались, можете идти», — меланхолично ответил я, рассматривая кусок отрубленной штанины, который повис на моем ботинке. Вместе с этим я незаметно вышвырнул руку Остапа с крыши. «Вы уверены?» — переспросил Барбоскин, остановив взгляд на Артеме, стоящем на краю крыши. «Уверен, отдыхайте». «Рано утром отправляемся в Ленск», — успокоил я Тимофея Евстафьевича. «Вас понял», — кивнул Барбоскин и ушел, забрав с собой гвардейцев. Как только дверь, ведущая на крышу, захлопнулась, Артем рванул ко мне и схватил меня за грудки. «Какого черта тут произошло? Почему Остап жив? Почему вы сражались?» — прорычал он, глядя мне в глаза. «Артем...» У меня вопросов не меньше, чем у тебя. Остап хотел меня похитить и отвезти к какому-то профессору Преображенскому. Профессору очень не терпелось поставить на мне пару опытов. Вот она и отправил Остапа, чтобы тот приволок меня силой. «Преображенский?» — прошептал Артем, отпустив ворот моей куртки. «Знаешь его?» — спросил серый, подошедший ближе. «Нет, никогда не встречал». но в пансионате персонал частенько сплетничал о профессоре. Говорили, что рацион питания и весь тренировочный процесс от начала и до конца продуман Преображенским. Артем замялся и через пару секунд спросил. «Выходит, что...» «Видимо, да. Остап подчиняется Преображенскому. К тому же Остапка назвал его своим отцом. Вопрос только в том, Преображенский — его биологический отец. «Или же Создатель?» — задумчиво проговорил я. «Создатель? Хочешь сказать, что Остап — не настоящий человек?» — нахмурился Серый. «Ничего такого я не говорил. Он мыслит, разговаривает, и истекает кровью так же, как мы. А значит, если он и не человек, то очень близок к этому званию», — пояснил я. «Точно! Кровь!» — выпалил Артем и побежал к лестнице. «Он же истечет кровью!» тёмыч гаркнул Серый, собираясь догнать друга, но я его остановил. «Пусть идет. Остап уже далеко», — сказал я. «А ты откуда знаешь?» — не сводя взгляда с удаляющегося Артема, спросил Серый. «У меня много полезных доминант. Или ты забыл?» «О, точно!» — кивнул Серый. «А вдруг Остап или твари нападут на Артема? Может, стоит за ним присмотреть? Иди отдыхай. Мимо уже следит за Артёмом. Всё будет в порядке. Бедный Артём. Он всё время винил себя в смерти Остапа, а оказалось, что Остап и не умер вовсе. На это я ничего не ответил. Да и что тут скажешь? Вернулся давно почивший друг, который внезапно стал врагом. Неприятная ситуация. Но даже из нее я вынес кое-что полезное. Во-первых, я использовал на Остапе доминанту охота на душу. Погрузившись на нижний ярус чертогов разума, я с улыбкой посмотрел на карту. Крошечная черная точка неслась на северо-восток от Кунгура. Должен отметить, что бежал он чертовски быстро. Будь Артем за рулем вездехода, не факт, что смог бы догнать Остапа. но ну, а вторая приятность располагалась этажом выше. Я переместился в пещеру. Сходка страдальцев завершилась. Огнев заперся в своей комнате, Галина бесцельно летала туда-сюда, а мимо не было, так как он следил за перемещениями Артема. Я подошел к пирамиде и провел пальцами по кристаллу, напоминающему по своей структуре горст связанных друг с другом перьев. Этот причудливый камень расположился в последней свободной ячейке магического рода. Я сконцентрировался на камне и услышал нежный голос Ут. «Магия воздуха! Желаете добавить эту доминанту в конгломерат «Гнев природы»?» «Конечно желаю», — кивнул я в предвкушении новой метаморфозы. Кристалл магии ветра рассыпался, словно был сделан из песка. А через мгновение это песчаное облако облепило конгломерат гнева природы. Возникла яркая вспышка, в которой родился крупный шестилучевой кристалл. Конгломерат владыка стихий уменьшает расход манны на 30%, а также увеличивает разрушительную мощь заклинаний на 30%. Очень даже неплохо. Я улыбнулся и подумал, что было бы здорово, если бы такие остапы заглядывали почаще. Глядишь, я бы за жалкий месяц смог развиться до ранга Абсолюта. Вернувшись в реальность, я переключился на зрение мимо. Мимик в форме орла парил над головой Артема, грустно бредущего обратно. Оно и не мудрено. Поднялся ветер и забросал снегом кровавые следы, оставленные остапом. А слух Артемки был бесполезен. Завывание ветра заглушали все звуки. Вздохнув, я вернулся в здание. Идя по коридору, я услышал сдвоенный храп Хрюна и Гаврилова. Чем ближе я подходил, тем храп становился громче. Но, войдя в комнату, я увидел то, чего совершенно не ожидал. Капитан спал в обнимку с псом. Удивительно, как холод сближает людей. Точнее, человека и пса. Покачав головой, я направился к своему спальнику, но тут же остановился. На письменном столе лежал телефон Гаврилова. Рука сама собой потянулась к аппарату, а в голове всплыла фраза «Арх-125». Помнится, именно этот код Гаврилов использовал для разблокировки смартфона. Разблокировав экран, я увидел надпись «Введите пароль». Пальцы побежали по виртуальной клавиатуре, набирая текст. Краем глаза я посматривал на храпящего капитана. Гаврилов дернулся и перевернулся на другой бок, оставив хрюна без одеяла. Псу это не понравилось, и он, не открывая глаз, плотнее прижался к боку гвардейца. В груди колотилось сердце. Я действовал как вор, но что-то подсказывало, что я должен заглянуть в телефон хоть краем глаза. И предчувствие оказалось верным. Воспользовавшись проводником, я обнаружил сотни документов. В них рассказывалось о разведывательной деятельности группы «Три топора», о планах соседних аристократов и методах противодействия им. А еще имелась папка под названием «Преображенский». Провалившись туда, я, мягко говоря, обалдел. Нет, там я не обнаружил ничего шокирующего, кроме бездонных смет. Профессор закупал жемчужины, части тварей, минералы. На все это он тратил сотни миллионов. Хотел бы я знать, над чем работает этот яйцеголовый. Закрыв папку, я пролистал ниже и наткнулся на файл с названием «Расследование о нападении на Елизавету Максимовну Архарову». Палец машинально нажал на файл. Увидев его содержимое, я только и смог что прошептать «Какого хрена?». В эту секунду мощная рука вцепилась в телефон и вырвала его у меня. Капитан Гаврилов, разъяренно уставившись на меня, прорычал. «Кто тебе разрешал брать мои вещи?»